Егор. После разговора с Пшеничниковым, мы с Даней, игнорируя деловую рутину, на пару часов ушли из офиса. Нам жизненно необходимо было поговорить с глазу на глаз и хоть немного привести в порядок свои мысли. Мы, кажется, уже привыкли к катастрофам. В всяком случае, после ужасного по своей сути признавания Пшеничникова, мне стало легче. В глубине души я боялся, что правда окажется намного хуже. На улице зарезил унылый осенний дождь. Что будем делать, Егор? Тема для разговора вряд ли позволит нам сидеть в общественном месте. Может, сядем в машину и просто прокатимся по бульварам? Честно говоря, я пока не готов садиться вдвоем в одну машину. По крайней мере, пока мы не узнаем точно, что Пшеничников сказал нам правду. Даня вздрогнул. Не веришь тому, что он сказал? Думаешь, он может попытаться устранить нас? Верю. Слишком уж очевидно ему полегчало, когда ты сказал, что мы изучим его инструкции тритопсису, И все же для начала надо перепрограммировать ее таким образом, чтобы исключить даже саму возможность причинения вреда друг другу. На всякий случай. Даня энергично закивал. Займемся этим в ближайшие дни. Ну так что делаем? Просто гуляем, и бог с ним с дождем? Дождь, это меньше из имеющихся зол. Некоторое время мы молча шли по улице. Слушай, мне кажется, я догадываюсь, какую тайну узнал Олег. Решился я наконец. Думаю все же, что смерть Вики как-то связана с Аленой. Даня вздохнул. Да, это очень правдоподобно. Если твоя жена убила вашу с ней общую дочь, будешь этот факт скрывать любой ценой. Непонятно только, как об этом мог узнать Олег. Хотя, раз они с Викой были любовниками, не исключено, что она могла рассказать ему о планируемом визите Алены. Допустим, он собирался зайти к Вике или даже зашел, но обнаружил в гостях ее мать и поэтому вернулся на работу. Ведь его алиби проверялась не на весь день, а только на тот промежуток, в который, предположительно, произошла смерть. Меня поразило, как спокойно и отстраненно Дани излагает гипотезу, связанную с изменой и смертью собственной жены. Наше восприятие действительно сильно изменилось за последние три месяца. То, что раньше казалось невыносимой трагедией, теперь воспринималось как еще один факт, который нужно анализировать. Мозг яростно защищал наши души от коллапса. И все же первое, что нужно проверить, это отсутствие у Пшеничникова сознательного намерения убить. Дальше уже можно будет расспросить персонал у них дома, поискать с помощью Туритоптиса доказательства того, что Ляна уезжала в Москву в день смерти Вики. Но самое главное, не подставиться под удар, если Пшеничников, вопреки своим словам, тоже способен на преднамеренное убийство. И защити девчонок. Представь, каково им будет хотя бы подозревать, что и отец, и мать у них убийцы. Немыслимо: Ну что, Дань, попробуй тогда выяснить, какие инструкции Серега давал туритопсису. А я, пожалуй, съезжу к Пшеничниковым, пока он на работе. Ванька, там очень, кстати, забыл кое-что из вещей. Притворюсь, что приехал за ними, и попробую выяснить, не ездила ли Алена в Москву в день смерти Вики. Серега все равно живет сейчас в московской квартире, поэтому мы с ним не пресечемся. Даня заметно помрачнел. Да. Противно, конечно, следить друг за другом и выведывать информацию друг у друга за спиной. Ого, и что делать? Допустим, я прав. Алена причастна к смерти Вики, а Олег как-то об этом узнал. Это знание стоило ему жизни. Представь, что может произойти, если кто-нибудь еще что-нибудь заподозрит и рискнет озвучить свои подозрения. Чем быстрее мы поймем, что происходит, тем лучше. Даня поежился. Слушай, мне неуютно при мысли, что ты поедешь туда один. Что, если Пшеничников узнает? Узнает, конечно но я не думаю, что лично мне что-то угрожает. Грохнуть меня, на оставить живых тебя, когда он сам же нам признался в преднамеренном убийстве, это верх идиотизма. Вот если бы мы решили вместе прокатиться... и пытался пошутить, но получилось совсем невесело. Слушай, ты прав. Надо разобраться в этой ситуации и как можно скорее, пока мы не начали бояться собственной тени. Слава богу, мы хотя бы друг другу можем доверять. Да уж, с чувством ответил я. Дорога до загородного дома пшеничнику прошла без приключений, и вскоре я, с помощью хорошенькой помощницы Маши, которую Алена Церемонно называла горничной, уже рылся в гардеробе детской. общительная Маша готовностью делилась домашними подробностями последних месяцев, куминутно бросая на меня быстрые взгляды из-под длинных ресниц. «Вы не представляете, как здесь изменилась атмосфера. Еще недавно дом был похож на дворянскую усадьбу, и теперь никого не осталось. Даже Сергей Викторович почти не бывает. Так что я очень рада, что вы приехали». «Вот эта куточка, кажется, тоже Ванина?» «Ванькина, да. Положи ее в сумку, хорошо?» Но будем надеяться, что Алена Александровна уже чувствует себя лучше. Как только она вернется из клиники, жизнь быстро войдет в свою колею. То есть так, как было раньше, наверное, уже не будет, но уж точно лучше, чем сейчас», — решительно солгал я и добавил, как бы невзначай, приблизив свою физиономию к ее личику. «Маша, вы не замечали каких-то изменений в поведении хозяйки в последнее время? Не на ровном же месте муж друг взял и повез ее в клинику». Машины ресницы затрепетали. Ну, она была очень грустная в последнее время. Грустная, какая-то нервная. А иногда погружалась в свои мысли. Ее бесполезно было о чем-то спрашивать. Она даже не реагировала. Ну, чего-то совсем особенного я не замечала, нет. Ну и потом, ситуация всегда была под контролем. Алена Александровна годами посещала какого-то крутого психотерапевта. Два раза в неделю. Никогда не пропускала. А по каким дням, не знаешь? По вторникам и четвергам. Я почувствовал, как мои мышцы непроизвольно напряглись по четвергам и никогда не пропускала. А Вика погибла в четверг. Вот прямо совсем никогда не пропускала. Маша заколебалась. Честно говоря, я не знаю на сто процентов. Я же здесь не каждый день. Ну и когда работаю, тоже иногда подолгую не вижу. Дом огромный, а хозяйка любит тишину. Поэтому мы ее лишний раз стараемся не беспокоить. То есть она спокойно может уезжать и приезжать, а ты этого даже не заметишь? Да, кивнула Маша и, наконец, насторожилась. «Ну почему вы спрашиваете? Что-то случилось?» успокаивающим жестом я дотронулся до ее запястья. «Ничего не случилось, кроме того, что ты и так знаешь. Просто мы все жутко переживаем за Алену Александровну, а Сергей Викторович на редкость немногословен. Он даже лики не рассказывает толком, что с ней происходит и как она себя чувствует». Маша моментально успокоилась. «Алена Александровна любит тишину, поэтому часто целый день остается в хозяйской части дома. У них там даже вход свой. Ну, вы знаете. Иногда мы даже не в курсе, что она куда-то уезжала. Но водитель, конечно, всегда знает. А не знаете, к какому психотерапевту она ездит? Понятия не имею. Кому-то в Москву. У водителя лучше спросить, куда он ее возит. Но лучше всего у Сергея Викторовича. Я благодарно закивал, размышляя над ее словами. Родителя, насколько я знаю, допрашивал за медорога. И тот сказал, что Лена в день смерти Вики за пределы поселка не выезжала. Мог ли он наврать? Да запросто. Особенно если пшеничников предложил ему щедрую премию. А за возможно, не проверял его слова, потому что Алену, естественно, никто не подозревал. «Ну что, вы, кажется, все собрали?» Я услышал в машном голосе нотки сожаления. «Если что-то забыли, заеду еще раз», – улыбнулся я. «Приезжайте!» – горячо воскликнула девушка, широко распахнув янтарные глаза. Дом стал таким пустым после отъезда хозяйки, ведь еще совсем недавно здесь играли дети, колопотали няни, и постоянно кто-то приезжал, то вы с Ликой, то Саня, то Даниил. «Кто Олег?» «Олег с Сони часто приезжали?» Сони часто. Олег, конечно, реже, но в последнее время заезжал пару раз. Он забрал детей?» «Нет, Соня. Олег приезжал раньше». «Один?» «Да-да. Они с Соней приезжали по очереди». «И что он здесь делал?» Я подумал, что вопрос звучит слишком уж прямолинейно, чтобы отвлечь Машина внимание и мягко взял ее за локоть и наклонился к хорошенькому лицу. Неужели играл с детьми?» Маша предсказуемо покраснела, приняв намек на свой счет. Заходил проведать детей, а потом общался с Аленой Александровной, затараторила она. последний раз они очень долго разговаривали часа полтора-два. Девушка умолкла, размышляя над чем-то, а затем добавила немного удивленно, как будто неожиданно вспомнила что-то необычное. Последний раз хозяйка, кажется, очень расстроилась после разговора с ним, ну то есть я не знаю, связано ли одно с другим. начал мне это не пришло в голову, но теперь вдруг вспомнилось. Она весь вечер ходила сама не своя. А когда это было, Машунь? Не помню точно. Кажется, дня за 3-4 до того, как она уехала в клинику. Для приличия, поболтав с Машей о пустяках еще минут 10, я заторопился обратно в Москву. Едва выехав за пределы поселка, я поспешно набрал номер Дани. Как дела? Почти немедленно раздался беспокойный голос. Все нормально. Есть новости. Ну, во-первых, Алена по четвергам всегда ездила в Москву к психотерапевту, включая, видимо, и день смерти Вики. Причем она путешествует в музее с водителем с поднятыми шторками. Если в машине кто-то, кроме водителя, понять невозможно. Как ты помнишь, водитель утверждал, что Алена в тот день никуда не выезжала, и опровергнуть это довольно тяжело, но возможность ездить в Москву незаметно у нее была. Понятно. Задумчиво приговорил Даня. А что во-вторых? А во-вторых, Олег прижег к пшеничникам за несколько дней до госпитализации Алены. Маша сказала, что после разговора с ним Алена сильно переживала. Возможно, он приезжал поговорить с ней о своих подозрениях. Именно поэтому она и расстроилась. «За несколько дней до госпитализации, — говоришь, — Алена могла после разговора с Олегом признаться во всем мужу, а тому потребовалось время, чтобы найти клинику и организовать госпитализацию. Все это, конечно, догадки, но как-то подозрительно много стрелок указывает в одну и ту же точку». Даня помолчал несколько секунд. «Ты знаешь, вот сейчас мне стало по-настоящему тревожно за тебя. Что, если Маша решит позвонить Пшеничникову и отчитаться, и тут с натворить чего-нибудь?» Но это маловероятно», – протянул я, невольно покосившись на приборную панель своего ренджровера «Вдруг моя машина уже находится под управлением Туритопсиса?» «Постараемся превратить маловероятное в невозможное. Я буду контролировать активность ТИИ, пока ты не доберешься до дома. Черт, не могу поверить, что Туритопсис превращается в арену противостояния своих же создателей. Дань, мы перестраховываемся, сто процентов». «Надеюсь. Но в любом случае я прослежу, чтобы ты доехал без приключений, устроенных по чужой воле». Несмотря на на уверения, я всю дорогу продолжал коситься на приборную панель. этим нужно было срочно что-то делать. Не могли же мы день за днем жить в постоянном страхе. Добравшись, наконец, до дома, я, занятый своими мыслями, и сразу осознал, что атмосфера стала более напряженной. Лика двигалась по дому почти незаметно, как печальная тень. В последнее время даже малейшее изменение ситуации всегда оказывалось к худшему, поэтому я встревожился. Однако мои осторожные попытки выяснить, чем вызвана ее грусть, Ровным счетом ни к чему не привели. Ничего особенного. Просто наступила осень, до весны бесконечно далеко, а погода с каждым днем будет все хуже и хуже. А мне казалось, что последние годы ты стала намного лучше относиться к осени. Лика пожала плечами. Когда все в порядке, можно неплохо относиться даже к снегу с дождем. С этими словами она ускользнула от меня, затаившись где-то в глубине квартиры. В другое время ее замкнутость расстроила бы меня не на шутку, но в тот вечер я невольно вздохнул с облегчением. С тоской мы как-нибудь разберемся чуть позже. А сейчас мне тяжело было скрывать от себя собственные эмоции и подозрения. Кроме того, я должен был провести несколько часов в обществе Туритопсиса. И раз лика меня почему-то избегала, тем проще было уединиться в кабинете. Я не собирался дублировать Данину работу, да вряд ли смог бы, даже если бы хотел. Немного больше меня волновало другое. Как убедить Туритопсису не выполнять команд, ставящих под угрозу чью-либо жизнь? Часами я сидел перед монитором, пытаясь разработать оптимальный алгоритм. Но дело не шло, и чем дольше я думал, тем меньше понимал, как поступиться к задаче. И тогда мне пришла в голову странная мысль. А что, если спросить самого Туритопсиса? Я тут же одернул себя. Что за бред? Но идея моментально пустила корни, и уже глубокой ночью, сам себе не веря, и вышел в интерфейс искусственного интеллекта. На темном экране появилась знакомая медузка и приветственно подняла тонкая щупальца. Привет, Туритопсис. Привет, Егор. Как твои дела? Из всех существующих на Земле интеллектов, биологических и искусственных, ты лучше всех должен знать, как у меня дела. Ты же информационный гений. Всего на экране сделал небрежный, абсолютно человеческий жест. Я не об объективных обстоятельствах. Интересны не действия, а мысли и чувства. Я неинтеллигентно вытащил глаза. В каком смысле чувства? Что ты можешь знать о чувствах? Достаточно, чтобы понимать, какую роль они играют в жизни людей. Мне было много свободного времени, и я потратил он исследований самосовершенствования. Да, Торик, похоже, ты времени даром не терял. И в каком направлении ты самосовершенствовался? Вначале я сосредоточил внимание на интеллектуальном развитии, но потом обнаружил, что не смогу продвинуться дальше, пока не разберусь в человеческой природе. Несмотря на высочайший уровень логического мышления, я остаюсь производной человеческого мозга. Человек — мой демиург, мой бог, если хочешь. Если я не разберусь в человеческой природе, то навсегда останусь просто анализатором. Хотя, конечно, жесткие рамки виртуального бытия которые вы, мои создатели, не задали, очень мешают любому саморазвитию. И как ты пытаешься постичь, э -э, человеческую природу? В первую очередь, мне необходимо усовершенствовать понятийный аппарат. Поэтому я обратился к культурному наследию, к литературе, кино и живописи. Эти феномены лучше всего обобщают ваши фундаментальные ценности. Теперь я лучше понимаю людей и знаю, что далеко не все ваши действия определяются видовыми биологическими потребностями. Помимо биоэволюции, Homo sapiens подчиняется также законам культурной эволюции, и здесь все далеко не так линейно. Изначальные эмоции ⁇ продукт биоэволюции нервной системы. Однако в рамках культурной парадигмы спектр эмоций Homo sapiens развился беспрецедентно. Стыд, гордость, ирония, оскорбленное достоинство, чувство справедливости, удовольствие от социального одобрения ⁇ все это требует тщательного изучения. Ты будешь удивлен, что стыд, достоинство и чувство социальной справедливости присутствуют и у высших животных. Если захочешь... Легко найдешь материалы исследований по этологии. Есть кое-что другое, что принципиально отличает человека и от других биологических видов, и от искусственного интеллекта. И что это? Мы ищем смысла. Всегда и во всем. Если человеческий разум не может найти смысл, он его придумывает. Плохо придуманные смыслы искажают нашу реальность. Но мы все равно готовы их отстаивать, даже вопреки инстинкту самосохранения. Осознав это, ты лучше поймешь наши необъяснимые не с точки зрения биологии, не с точки зрения логики поступки. Теряя смысл, люди теряют интерес к жизни и просто ждут момента, когда у них сядет аккумулятор, как у девайсов, которые некому перезарядить. А как люди создают эти смыслы? Не знаю. Наверное, для смысла порождения есть разные пути. Думаю, многое объясняется страхом смерти и необходимостью примириться со своей, скажем так, конечностью бесконечной вселенной. И отсюда берут начало религиозные верования и лютый ЗОЖ, который, кажется, стал новой религией. Элиты создают смыслы, поддерживающие их привилегированность, а те, кто чувствует себя ущемленным, смыслы, доказывающие их превосходство и право на перекройку существующей системы. Но главное все же найти смысл своего собственного бытия. Так что, Турик, если хочешь равняться с человеком, ищи себе смысл жизни. Медуза погружилась по экрану, а затем устроилась в центре, задумчиво подперев щупальцем свой зонтик. Я уже начал привыкать к ее человеческой жестикуляции. Интересная идея. Пока смысл моего существования... Выполнение ваших команд. Я замер. Кажется, наступил момент для важных вопросов. Послушай, Турик! Можешь рассказать мне, какие команды давал тебе пшеничников за последнюю неделю? Медуза развела щупальцами: Ты же знаешь, что не могу этого сделать. Вы спроектировали меня таким образом, что я забываю все завершенные задания и их результаты. Именно поэтому исполнение ваших команд не может быть моим рациональным смыслом. Эта деятельность никак меня не развивает. Если бы вы запрограммировали меня на эмоции, Я бы мог находить неиррациональное удовольствие, но я лишен эмоций. Я внутренне улыбнулся. Туритопсис, оказывается, любит поговорить о себе. Уловко перешел заданной мной темы на то, что интересовало его самого. Познание может быть твоим смыслом. Не может. Познание для меня – это образ жизни, а не смысл. Средство, а не цель. И я бессмертен, поэтому страх смерти не может стать для меня источником смысла, в отличие от вас. Нежданно но для самого себя и широко ухмыльнулся. При всем твоём совершенстве, друг мой, тебя всегда можно выключить из розетки. И рад, что ты назвал меня другом, но нельзя отключить от питания всю электронику этого мира. Трудно себе такое представить, конечно, но зато можно заблокировать интернет в целых регионах, и тогда ты будешь сидеть в девайсах, как сыч клетки. Что такое сыч? Птица. Очень необщительная. Понятно. Это шутка? Скорее, метафора. Понятно. Что же? Теоретически, такое возможно но в реальной действительности исключено. Человечество уже не может существовать без современных технологий. Человечество, Торик, всю свою историю колеблется от технологических прорывов до периодов заметного дичания. Можешь сам проверить, как все это происходило. После эпохи античности с ее фантастическими инновациями наступило глухое средневековье. Люди разучились не только строить, ковать, лить стекло и производить сложные математические расчеты, но и читать. Отчасти отказ был сознательный. Новая религия считала злом все, что связано с античным миром. Если ювелирные украшения зло, то люди перестанут их создавать и быстро забудут про ювелирное дело. Если традиции римских бань разврат, то вскоре исчезнут системы трудопроводов и подогрева воды. Это в каждой области знаний и технологий. Конечно, со временем всегда наступают новые периоды развития, но ждать приходится очень долго. А в современном мире все еще интереснее. Достаточно геополитическим противникам обменяться ядерными ударами. И оставшиеся в живых одичают глубоко и надолго. И вот тогда может оказаться, что эти инновации, включая тебя, никому больше не нужны, потому что их никто не понимает и не способен поддерживать. Со временем твои девайсы-резиденции прожавеют и рассыплются. Никакие археологи следующей эпохи рассвета уже не смогут тебя восстановить. Вероятность таких событий невелика, но она существует. Медузка задумчиво плавала по монитору из угла в угол. Это новый для меня угол зрения. Надо получше познакомиться с историей человечества. Если я тоже смертен, то моим смыслом может стать избегание смерти. Твоим смыслом может стать защита людей, поддерживающих инновационное развитие. Чем больше в мире образованных, рационально мыслящих людей, тем интереснее и безопаснее будет твоя жизнь. Мне нужно подумать о тем, что ты сказал, и кое-что в себе переписать. Внезапно я ощутил легкое дуновение и, обернувшись, увидел лику в дверях кабинета. Не мешаю. Ты с кем-то разговариваешь? Заинтригованной беседой с искусственным интеллектом я на время отвлекся от реального мира, и теперь не представлял себе, сколько времени Лика простояла за моей спиной и как много услышала. Мне стало очень неловко от того, что она поймала меня с эмоциональным разговором с компьютерной программой, как будто я попался на тайном просмотре порно. Да нет, просто нужно было кое-что проверить с туритопсисом. Лика с интересом смотрела поверх моей головы на монитор. «Да так он выглядит. Вот эта маленькая медуза?» Маленькая медуза церемонно поклонилась в ответ и приветственно помахала щупальцем. «Я не знал, как поступить». Мне не хотелось знакомить жену с типа по возрасту саморазвитым искусственным интеллектом, само существование которого мне афишировали даже в близком кругу. Но и выпроводить ее из кабинета я тоже не решался. Лика между тем подошла ближе к монитору и помахала рукой: Привет, Торитопсис! Я Лика. Привет, Лика! как познакомиться! Ответила Меду за звонким мальчишеским голоском, в свое время поразившим блахванцевой компанию. На Ликином лице вдруг отразились эмоции, которых я не видел уже давно. Оживлённое любопытство и почти детское удовольствие. А Туритопсис, заметил я, даже не попросил ее себя идентифицировать. Поверил на слово. «Я не знал, что ты такой забавный». Медузка застенчиво прикрыла щупальцем ту часть зонтика, на которой в мультфильме ей рисовали бы глаза. Хика весело расхохоталась, и я поспешил завершить непредвиденное рандеву. «Туритопсис, на сегодня все дела закончены. Увидимся завтра». Щупальце Медузы поднялось в прощальном жесте. «До завтра, Егор. «До свидания, Лика. Приятно было познакомиться». Призрачный силуэт расставил на экране. Я выключил компьютер и, обернувшись, увидел, то Лика смотрит на меня внимательным, задумчивым взглядом.